Все двери в особняке высокие, двустворчатые, с украшениями из бронзы и с барельефом голов Жозефины и Наполеона. Одноглавые бронзовые орлы, будто спугнутые из древков наполеоновских штандартов, настороженно сидят на высоких карнизах. Прямо из вестибюля два наполеоновских зала. В обоих огромные в широченных тяжелых рамах картины батального характера с Наполеоном во весь рост на первом плане. Дальше гостиная «Севр» со стенами, обитыми розовым в цветах атласом, где из всего фарфора уцелела лишь одна великолепная люстра. За гостиной восточная комната в мавританском стиле с вызолоченным жерлом камина, со стенами и потолком, покрытыми сплошными липными узорами из золота и ярких красок. Еще дальше двусветный заброшенный зимний сад со нагретым воздухом, с каменной вьющейся к низу лестницей, с какими-то сохранившимися зачахшими растениями в подвесных горшочках, с парой запыленных пальм и маленьким бассейном молчаливого, высохшего и потому кажущегося грустным фонтана. Этот дом был предоставлен Московской школе Айсидоры Дункан. Там же мы и жили. Вспоминаю, как потом я увидел однажды Айсидору молча стоящей на белой мраморной лестнице особняка. Она из-под лобья оглядывала балашовских потолочных красавиц, мраморную балюстраду, изпеченную золотой лепкой колонны розового дерева. Потом сказала. Я давно говорю, что нужно содрать эту позолоту вместе с римлянками и гречанками и выбелить все. Помню, после февральской революции, когда в Большом театре был устроен какой-то благотворительный бал, мне пришлось заехать к Балашовой. Она провела меня по всему особняку, показала даже свою спальню, похожую на небольшой зал и отделенную от будуара маленькой гардеробной. Этот зал-спальня – Стал потом комнатой Асидоры Дункан. Войдя впервые в особняк, Дункан скривила губы при виде потолочных красавиц, облепленных золотом колонн и бронзовых барельефов. В своей комнате Асидора опустилась в кресло и залилась неудержимым смехом. Кадриль, кричала она, заразительно смеясь, шо уже его плац, меняйтесь местами. Оказалось, что балерина Балашова, бежав из Советской России, приехала в Париж и в поисках особнячка попала на рю помп в дом, принадлежащий Дункан.